Глава четвертая. Мэродит бросила на Мэта насмешливый взгляд. Ха, сказала она. А сам как думаешь? Кого позвала бы Елена в минуту опасности? Ухмылка сползла с лица Бони и уступила место раскаянию, когда она увидела, какое лицо стало у Мэта. Нельзя было его так поддразнивать. Нечестно. Елена сказала, что убийца очень силен, поэтому нам нужна помощь, сказала она Мэту. а я не знаю больше никого, с кем знакома Елена и кто мог бы справиться с убийцей-сверхчеловеком. Мэт медленно кивнул. Бонни не понимала, что он чувствует. Когда-то они со Стефаном были лучшими друзьями, даже после того, как Елена выбрала Стефана, но... Это было давно, и тогда Мэт еще не знал, кто такой Стефан на самом деле и какими страшными способностями он обладает. В приступе ярости и отчаяния после смерти Елены Стефан едва не убил Тайлера Смолвуда и еще пятерых парней. Смог ли Мэт забыть об этом? Смирился ли он с возвращением Стефана в черч На лице Мэта не дрогнул ни один мускул, и тогда опять заговорила Мэрдит. Выходит... Дело за малым. Надо уколоть палец и постричься. Бонни, проживешь без пары локонов?» Бонни так глубоко погрузилась в свои мысли, что едва не пропустила эти слова мимо ушей. Она помотала головой. Нет, нет, нет. Имеется в виду не наши волосы и кровь, а волосы и кровь того, кого мы собираемся вызвать. «Что?» — Ерунда какая-то. Если бы мы смогли раздобыть кровь и волосы Стефана, с какой стати нам понадобилось бы его вызывать? — Об этом я не подумала, — призналась Бонни. — Обычно, если люди планируют кого-то вызвать, они заранее запасаются всем необходимым. — Что нам делать, Мередит? Это же невыполнимая задача. Мередит нахмурилась. — Если она невыполнимая, то зачем Елена стала бы этого требовать? Елена все время требовала от окружающих невыполнимого, — мрачно сказала Бонни. — Не смотри так на меня, Мэтт. Ты отлично знаешь, что это правда. Она не была святой. — Я думаю, что это вполне выполнимая задача, — сказал Мэтт. — Я знаю место, где совершенно точно осталась кровь Стефана. А если нам повезет, то и волосы. — Склеп. Бонни вздрогнула, а Мередит спокойно кивнула. Но «Ну, разумеется, — сказала она, — пока Стефана держали там связанным, он, наверное, все вокруг залил кровью, а драка была такая, что волосы должны были лететь клочьями, если только там никто ничего не трогал». «Думаю, после смерти Елены туда вообще никто не заходил», — сказал Мэт. «Полиция осмотрела место и ушла. Впрочем, есть только один способ узнать, наверняка». «Я была не права», — подумала Бонни. «Мне казалось, что Мэт и слышать не захочет». А возвращение Стефана, а он делает все возможное, чтобы нам помочь? Мэт, честное слово, я тебя сейчас расцелую, сказала она. На мгновение во взгляде мэта промелькнуло какое-то необычное выражение, которое Бонни как следует не поняла. Конечно, в его глазах читалось удивление, но не только оно. Ни с того, ни с сего Бонни подумала, а что бы он сделал, если бы я на самом деле его поцеловала. «Все вы, девушки, так говорите», — негромко сказал он и с нарочитым смирением пожал плечами. Было видно, что впервые за весь день у него немного отлегло от сердца. Мередит оставалась абсолютно серьезной. «Пошли, у нас куча дел, а застрять в склепе после наступления сумерек — еще то удовольствие». Склеп находился под стоящей на холме полуразрушенной кладбищенской церковью. «Сейчас ранний вечер, стемнеет еще не скоро», — повторяла про себя Бонни, когда они поднимались по холму. Но ее руки все равно покрылись гусиной кожей. Даже новое кладбище по другую сторону церкви не навевало приятных чувств, а уж старое было жутким местом даже при дневном свете. Множество крошащихся надгробных камней, торчащих под неожиданными углами в высокой траве, напоминало о лежащих здесь тысячах молодых людей, погибших во время гражданской войны. Чтобы ощутить их присутствие, не надо было быть медиумом. Не упокоившиеся души пробормотала она. — Что? — спросила Мередит, переступая через груду обломков, которая когда-то была фрагментом одной из стен старой церкви. — Смотри-ка! Крышка гробницы еще отодвинута. Это хорошо. Вряд ли у нас хватило бы сил ее поднять. Бонни с грустью обвела взглядом белые мраморные фигуры на крышке склепа. Анория Фел лежала рядом со своим мужем, скрестив руки на груди, как всегда, печальная и безмятежная. Бонни понимала, что она уже ничем не поможет. Бывшая хранительница основанного ею города сдала свой пост и оставила его на Елену, с горечью подумала Бонни, глядя вниз, в четырехугольное отверстие, ведущее в склеп. В темноту уходили железные ступеньки. У Мередит был фонарик, но спуститься в подземелье все равно оказалось нелегко. Внутри было тихо и сыро, стены облицованы полированным камнем. Бонни старалась унять дрожь. «Смотри», — негромко сказала Мередит. Мэт направил луч фонарика на железные ворота, отделявшие преддверие склепа от главного помещения. То тут, то там на каменном полу виднелись черные пятна. Пятна подсохшей крови от вида запекшихся лужиц. И ручейков Бони стало дурно. Мы знаем, что даману досталось больше всех, сказала Мэродит, двигаясь вперед. Ее голос звучал хладнокровно, но Бони чувствовала, что это дается ей ценой огромных усилий. Значит, сейчас мы с его стороны, здесь крови больше. Стефан говорил, что Елена стояла в центре. Тогда получается, что сам Стефан был. Вот тут. Она наклонилась. «Давай я», — хрипло сказал Мэт, — «а ты подержи фонарь». Он стал скрести покрытый коркой камень пластмассовым ножиком, взятым из машины Мередит. Бонни сглотнула и вознесла хвалу небесам за то, что во время обеда ограничилась чаем. Одно дело — отвлеченные разговоры о крови. И совсем другое, когда видишь ее собственными глазами в таких количествах и знаешь, что это кровь твоего друга, которого здесь пытали. Бонни отвернулась, стала смотреть на каменную стену и думать о Катерине. Давным-давно, в XV веке во Флоренции, Стефан и его брат Дамон влюбились в одну и ту же девушку — Катерину. Но им было неведомо, что девушка, которую они любили, не была человеком. Когда-то она жила в немецкой деревне, и там ее во время тяжелой болезни обратили в вампира, чтобы спасти ей жизнь. А Катерина, в свою очередь, превратила в вампиров обоих юношей. Потом, вспоминала Бонни, она инсценировала собственную смерть, чтобы они перестали враждовать из-за нее. Но это не помогло. Братья возненавидели друг друга еще сильнее, чем прежде, а она возненавидела за это их обоих. Она вернулась к обратившему ее вампиру, и со временем в ней поселилось то же зло, что жило в нем. Наконец у нее осталось одно единственное желание — погубить братьев, которых она когда-то любила. Она заманила их обоих в Фелс-Черч, чтобы убить их, и здесь, в этом зале, ей почти удалось исполнить свой план. Елена погибла, пытаясь ее остановить. — Вот и все, — сказал Мэтт. Бонни заморгала и очнулась. Мэтт держал в руках бумажную салфетку с комочками засохшей крови Стефана. — Теперь волосы. Они стали водить по полу пальцами. Там была пыль, обрывки листьев и еще что-то мелкое. Бонни старалась не думать о том, что это может быть. Попадались ему светло-золотые волосы. Волосы Елены, думала Бонни. Или Катерины. Внешне они были очень похожи. Но там были и другие волосы, короткие, жесткие и чуть-чуть вьющиеся. Волосы Стефана. Разобраться в мусоре и завернуть нужные волосы в другую салфетку оказалось делом долгим и кропотливым. Большую часть работы сделал Мэтт. Когда они закончили, все уже порядком вымотались, а свет, проникавший вниз через прямоугольное отверстие в потолке, стал мутно-синим. На лице Мередит играла кровожадная улыбка. «Есть», — сказала она. «Тайлер хотел, чтобы Стефан вернулся?» «Хорошо. Устроим так, что он вернется». И тут Бонни, которая была по-прежнему погружена в свои мысли и плохо осознавала, что делает, вдруг похолодела. Она думала о чем-то другом, вовсе не о Тайлере, но когда прозвучало его имя, в ее сознание всплыла одна мысль, которая посетила ее еще там, на парковке, а потом в пылу споров вылетела из головы. Но теперь, после слов Мередит, эта мысль вернулась. Откуда он узнал? — подумала она, и ее сердце бешено заколотилось. — Бонни, что с тобой? — Мередит, — тихо сказала Бонни, — скажи, ты говорила полицейским, что мы были именно в гостиной, когда наверху случилась беда со Сью? — Нет. — Кажется, я просто сказала, что мы были на первом этаже. А что? — А то, что я тоже не говорила. Вики вообще ничего не могла сказать, она опять впала в кататонию. Сью мертва, а Кэролайн в тот момент с нами не было. Но Тайлер откуда-то это знал. Помнишь, он сказал, если бы вы не прятались в гостиной, то увидели бы, что там случилось. Откуда он узнал об этом? Бонни, если ты хочешь сказать, что убийца Тайлер, то это чушь. Тайлер элементарно слишком туп, чтобы устроить все это безобразие, сказала Мередит. И еще кое-что. Мередит, в прошлом году, на балу в честь окончания года, Тайлер дотронулся до моего голого плеча. Никогда не забуду. У него была большая, мясистая, горячая, влажная рука. Вспомнила Бонни и содрогнулась. Точно такая же рука схватила меня вчера ночью. Но Мередит покачала головой. Мэт тоже явно не поверил. «Если так, то Елена напрасно убеждала нас вызвать Стефана», — сказал он. «С Тайлером я и сам легко разобрался бы. Парочка правых хуков и вопрос исчерпан». «Сама подумай, Бонни», — добавила Мередит. «Неужели Тайлер смог бы двигать планшетку или проникнуть в твой сон? Ты серьезно?» «Нет, не смог бы. Как медиум Тайлер был такой же деревяшкой, как Кэролайн. Этого Бонни не отрицала, но...» Отмахнуться от своей интуиции она тоже не могла. Да, это звучало очень неправдоподобно, но все же она была уверена. Той ночью Тайлер был в доме. «Давайте лучше пойдем», — предложила Мередит. «Уже темно. Твой отец будет сердиться».